Увы, зачем они берегли мою несчастную жизнь, ненавистную мне самому? Очевидно, для того, чтобы я все претерпел до конца, но теперь конец близок. Скоро, о, очень скоро смерть погасит мои волнения и освободит меня от безмерного гнета страданий. Приговор будет приведен в исполнение и обрету покой. Тогда смерть лишь далеко маячила передо мною, хотя желание умереть... Владела моими думами, и я часто сидел неподвижно и безмолвно, призывая катастрофу, которой погребла бы под обломками и меня, и моего губителя. Приближался срок суда, я находился в тюрьме уже три месяца, хотя я все еще был слаб, и мне постоянно грозил возврат болезни, я был вынужден проделать путь почти в сто миль до главного города графства, где был назначен суд. Мистер Кирвин позаботился о вызове свидетелей и защитники. Я был избавлен от позора публичного появления в качестве преступника, так как дело мое не было передано в тот суд, от решения которого зависит жизнь или смерть. Присяжные, решающие вопрос о предании этому суду, снялись с меня обвинение, ибо было доказано, что в тот час, когда был обнаружен труп моего друга, я находился на Оркнейских островах, Через две недели после моего переезда в главный город я был освобожден из тюрьмы. Отец был счастлив, узнав, что я свободен от тяжкого обвинения, что я снова могу дышать вольным воздухом и вернуться на родину. Я не разделял его чувств. Стены темницы или дворца были мне одинаково ненавистны. Чаша жизни была отравлена навеки. И хотя солнце светило надо мною, как над самыми счастливыми, я ощущал вокруг себя непроглядную страшную тьму, куда не проникал ни единый луч света, где мерцала только пара глаз, устремленных на меня. Иногда это были выразительные глаза Анрии, полные смертной тоской, темные полузакрытые глаза, окаймленные черными ресницами. Иногда же это были водянистые, мутные глаза чудовища, впервые увиденные мною в моей Ингольштадтской комнате. Отец старался возродить во мне чувство любви к близким. Он говорил о Женеве, куда мне предстояло вернуться, об Элизабет и Эрнесте. Но его слова лишь исторгали глубокие вздохи из моей груди. Иногда, правда, во мне пробуждалась жажда счастья. Я с грустью и нежностью думала о своей любимой кузине и с мучительной тоской по родине. Хотел еще раз увидеть синее озеро и быструю урону, которые были мне так дороги в детстве. Но моим обычным состоянием была апатия. Мне было все равно находиться в тюрьме или среди прекраснейшей природы. И это настроение прерывалось лишь пароксизмами отчаяния. В такие минуты я часто пытался положить конец своему ненавистному существованию. Требовалось неустанное надо мной наблюдение, чтобы я не наложил на себя руки. Однако на мне лежал долг, воспоминание о в конце концов, взяло верх над эгоистическим отчаянием. Было необходимо немедленно вернуться в Женеву, чтобы охранять жизнь тех, кого я так глубоко любил. Надо было выследить убийцу, если случай откроет мне его убежище, или он сам снова осмелится появиться передо мной, без промаха сразить чудовище, которое я наделил подобием души, Еще были уродливым, чем его тело. Отец откладывал наш отъезд, опасаясь, что я не вынесу тягот путешествия, ведь я был сущий разваленный. Тенью человек мои силы были истощены. От меня остался один скелет, днем и ночью мое изнуренное тело пожирало лихорадком.